от автора Я всегда хотела, чтобы роман вышел жизненным. Поэтому моя история о женщинах, которые приходят в ярость от голода и раздражаются по малейшему поводу, другими словами, о критических днях и о любящих мужчинах. Бесплодие стало одной из важнейших проблем нашего времени. Поэтому, взяв на себя такую ответственность, Я понимала, что должна не просто сострадать и сочувствовать, но писать достоверно, опираться на факты. В этом мне помогли те, кто сам столкнулся с такой несправедливостью. История любви Кристен и Джоша, конечно, вымысел. Но тот путь, который прошла главная героиня со страшным диагнозом бесплодия, основан на реальных событиях. В основу жизни Кристен... легла история моей лучшей подруги Линдси и ее борьбы с бесплодием. Конечно же, без ее согласия я бы никогда ничего не рассказала и уж точно не написала бы книгу. В возрасте всего 29 лет, после долгого изнурительного лечения, ей полностью вырезали матку. И хотя двоих своих детей Линдси смогла зачать вполне естественным путем, Так же, как и Кристен, без медицинского вмешательства и, к своему полнейшему удивлению, она столкнулась со вторичным бесплодием, вызванным внутриматочными фибромами. Линси прошла через те же, а может и еще более страшные физические и эмоциональные переживания, что и Кристен в моем романе. Большая часть истории записана со слов моей подруги. Возможно, ваша борьба с бесплодием сложилась или складывается совсем иначе. Пока готовилась к написанию книги, я поняла. Вероятно, те, кто столкнулся с такими трудностями не понаслышке, и сами об этом знают, что у каждой женщины своя уникальная история. Не бывает двух одинаковых жизней, и каким бы ни был диагноз, пережить его непросто. Но все женщины, как одна, испытывают безнадежность, никчемность, вину и отчаяние, которые идут нога в ногу с этим весьма распространенным, но часто замалчиваемым недугом. Именно об этом я и пыталась рассказать во «Френд-зоне». И последнее. Счастливый конец для Кристен вовсе не беременность. Ее счастье в том, что она, наконец, позволила себя любить, несмотря на все те недостатки, которые в себе ощущала. Она признала, что неспособность иметь детей — это не конец света и что матка — не единственное достоинство женщины. Только осознав все это, она, наконец, научилась наслаждаться жизнью и стала жить долго и счастливо.